Глухой отвернулся и глянул вниз, где один из кавалеристов, укрывшись за большим валуном, готовился открыть огонь. Глухой очень любил мальчика, но ему сейчас было не до лозунгов. — Что ты такое сказал? — один из партизан повернул голову от сооружения, которое возводил. Он лежал все время ничком и, не поднимая подбородка с земли, осторожно укладывал камни. Хуакин, не отрываясь от работы, повторил лозунг своим ломающимся мальчишеским голосом. — Какое последнее слово? — переспросил партизан, не поднимавший подбородка с земли. — Вен, сэр, сказал мальчик, — победишь. — Мерда! Дерьмо! — сказал партизан, не поднимавший подбородка с земли. — Есть еще один, который к нам подходит, — сказал Хуакин, выкладывая лозунги так, как будто это были талисманы. — Пассионария, — говорит, — лучше уметь стоя, чем жить на коленях. «И все равно Мьерда», — сказал тот, а другой партизан бросил через плечо. А мы не на коленях, а на брюхе. «Эй, ты, коммунист, а ты знаешь, что у твоей пассионарии сын, такой, как ты, в России с самого начала движения?» «Это неправда», — сказал Хуакин. «Кева, неправда», — сказал партизан. «Мне это говорил динамитчик, которого так по-чудному звали. Он был той же партии, что и ты. Чего ему врать?» «Это неправда», — сказал Хуакин. Не станет она прятать сына в России от войны. — Хотел бы я сейчас быть в России, — сказал другой партизан из отряда Глухого. — Может, твоя пассионария и меня послала бы в Россию, а, коммунист? — Если ты так веришь в свою пассионарию, попроси ее, чтобы она нас сейчас убрала с этого холма, — сказал третий с перевязанным бедром. — Тебя фашисты уберут, не беспокойся, — сказал тот, который не поднимал подбородка с земли. — Не надо так говорить, — сказал Хуакин. «Оботри материнское молоко с губ и подай мне земли в своей шляпе», — сказал партизан, не поднимавший подбородка. «Никому из нас не увидать сегодня, как зайдет солнце». Глухой думал, этот холм похож на шанкр, или на грудь молоденькой девушки с плоским соском, или на вершину вулкана. «Разве ты видал вулкан?» — подумал он. «Не видал и никогда не увидишь. А этот холм похож просто на шанкр» и оставь вулканы в покое. Поздно уже теперь думать о вулканах. Он очень осторожно выглянул из-за холки убитой лошади, и сейчас же внизу, у самого подножия холма, за валуном, застрекотал пулемет, и пули с глухим стуком ткнулись в лошадиное брюхо. Он отполз в сторону и выглянул в клинообразный просвет между крупом лошади и скалой. Три мертвых тела лежали на склоне почти у вершины, там, где они упали, когда фашисты под прикрытием пулеметного огня пошли было на приступ, но Глухой и его товарищи отбросили их назад, швыряя и скатывая навстречу ручные гранаты. Убитых было больше, но остальных он не мог видеть с этой стороны холма. Кругом не было такого защищенного пространства, через которое атакующие могли бы добраться до вершины, и Глухой знал, что пока у него есть четверо бойцов и достаточно патронов и гранат, Его отсюда не снимут, разве что притащат миномет. Он не знал, может быть, они и послали в Лагранху за минометом. А может быть и нет, потому что скоро все равно прилетят самолеты. Вот уже четыре часа, как над ними прошел разведчик. Этот холм и в самом деле похож на Шанкр», — подумал Эльсордо. «Но мы немало их перебили, когда они с дуру полезли напрямик. Как можно было рассчитывать взять нас так?» Знают, что вооружения у них новейшие, вот и решили, что больше и думать не о чем. Молодой офицер, командовавший штурмом, погиб от гранаты, которая покатилась, подскакивая и перевертываясь прямо навстречу фашистам, бежавшим, пригнув голову вверх по склону. В желтой вспышке и сером ревущем облаке дыма он видел, как офицер рухнул там, где он лежит и сейчас, точно брошенный тяжелый узел старого тряпья, и дальше этого места никто из штурмовавших не дошел. Глухой поглядел на тело, потом перевел глаза ниже, на другие тела. «Они храбрые, но дураки», — думал он. Впрочем, теперь уже смехнули, больше не идут на приступ, ждут самолетов. А может быть, миномета. Лучше, если миномет.